Не понимаю. Специалист посмотрит. Пока, во всяком случае, инфекции я не вижу. Но болит же. Она спокойно рассекла внутренности каракатицы, бросила их в унитаз, спустила в воду. Недовольные таким обращением останки стали пускать пузыри и раздулись так, что на несколько секунд закупорили сливное отверстие. Но, в конце концов, с громким бульканьем просочились в канализацию. «А эту штуку можно использовать для самозащиты. Согласен?» Стрекоза вручила мне нержавеющий кронштейн для капельницы и быстро двинулась к выходу. Я хотел последовать за ней, но она оглянулась и издала глубокий вздох. «Не надо за мной идти». «Подождите, а куда же мне теперь?» «Возвращайся обратно». «Все равно тебе больше некуда идти». Стрекоза решительно указала пальцем вниз. «Ты же понимаешь?» «Понимаю. Но я хочу спросить одну вещь. Неужели мужчина с зеленым лицом может иметь успех у женщин?» Ответа не последовало. «Теперь мне предстояла дорога вниз по лестнице, налегке, плюс я получил свободу движения». Так что все стало гораздо легче. За второй металлической дверью изящная музыка барокко стихла, и меня поглотила тьма. А за третьей дверью вовсю завоняла канализация источными водами. Шум плещущейся о борт воды, смешанной со вздохами. Вступление к последнему хиту Pink Флойд». Преследовавший меня катер С развивавшимися на носу кишками самки-каракатицы исчез. Я забрался на кровать и закрыл глаза. Как все-таки здорово в сухих-то брюках!